Глава десятая. Домой вернулись под утро. И что могу сказать, нам нужно было отоспаться, чтобы вечером снова приехать в управление. Да-да. Тут из-за малого количества команд приходится работать по другому графику, так что держимся как можем. Парень, как, кстати, допросили по всем правилам. Ничего вразумительного он сказать не мог, в показаниях каждый раз путался, а после вообще отключился. Вадим сказал, что на его сознание кто-то сильно воздействовал, и все мы, конечно же, поняли, кто это может быть. Такими способностями мог обладать любой член третьей команды, так что горе мага отнесли к ним и под удивлённые взгляды оставили. Спать, сказал всем Андрей и сразу же уткнулся в телефон. К слову, точно так же поступил и Корнеев, только он стал кому-то звонить, а после вообще ушёл к своему дому. А Вадим, судя по бормотанию, рассуждал о том, какие еще амулеты нам нужны. Следовательно, что? Следовательно, спать я буду одна. Однако смогла уйти в комнату только через 30 минут. Потому что нам навстречу спешил взволнованный Пашка, который, запинаясь, стал рассказывать о странных личностях, что крутились вокруг забора в обед. «Они кругами ходили», — говорил почему-то обо всем мне, но так громко, что к нам присоединился Андрей. «Через забор лезть не стали?» больше осматривались. Я спрятался, чтобы меня не увидели. Правильно, похвалил Андрей, и не стал говорить, что Пашу всё равно бы никто не заметил. Выслушав, что рассмотреть незваных гостей парню так и не удалось, я махнула на всех рукой и побрелась в ванную. День был насыщенным и нудным. Пожалуй, разбавился только молодым маком, но не более. Даже как-то печально стало. Если так будет и дальше, я покрою сплетенью и буду выть на светильники от скуки. «Зина!» – послышалась из глубины дома. «Я ужин приготовил!» «А, это, кстати!» «Иду!» – крикнула и успокоилась. Оказывается, Паша зря время не терял. Он оказался очень талантливым малым. Три вида пирогов стояли, накрытые полотенцем. Еще и картошка жареная, плов, мясо, запеченное в духовке. Даже суп умелся. «Мне скучно было», – признался мальчик, когда я за обе щеки уплетала еду и блаженно качалась из стороны в сторону. «Очень вкусно!» Вскоре парень накормил и остальных занятых особ. Ну, а я, махнув рукой, пошла в комнату, чтобы совсем скоро просто упасть на кровать и отключиться. Утро безжалостно наступило часов в десять. Рядом мирно сопел Андрей, раскинув руки в стороны. В ногах у нас отдыхал волкодав, который только приоткрыл один глаз, когда я выбиралась из кровати. Спать уже не хотелось, а вот свершить что-то значимое очень даже. Спустившись в гостиную, достала ноутбук. И быстро стал изучать всю всю информацию о городе. После моего отъезда тут произошли значительные изменения. Это скорее совпадение, чем что-то ещё. Лавры я себе не приписываю ни в коем случае. Начнём с того, что значимая фигура в городе изменилась. На пост помощника мэра города был призван некий Сафронов Станислав Семёнович. Фото тучного мужчины с круглым лицом и просящими глазами было прикреплено к статье, как и список его заслуг. Надо же, какой деятель, пробормотала. Список был внушительным, но от этого доверия лично мне он не внушал. С приходом данного господина в городе стали происходить существенные изменения. Вроде и новая инфраструктура, детские площадки стали появляться, построили бассейн, набережную улучшили, но и новых лиц прибавилось. То тут, то там мелькали статьи с интересными и кричащими заголовками, подобно сын директора бассейна нарушил правила и И много возмущённых комментариев. Тот, кто прибыл в город, жил на широкую ногу, частично устанавливал свои правила и всем показывал, кто тут хозяин жизни. Людей таких было довольно много, семь человек. Как ни как занимающие высокие должности или же именитые бизнесмены, пробраться в столь высшее общество нам на этот раз не выйдет. Тут все свои, они своих знают в глаза. Увы, увы. На всякий случай я еще с час полазила по сайтам, выискивая хоть что-то, даже сплетни. Так смогла выписать с блокнот имена всех подозреваемых, их место работы, должность, где и с кем они проживают. А вот где бывает, буду узнавать в очень узких кругах. Что ж, нужно снова наведаться к дяде Жине. Думаю, он мне не откажет во встрече. Заглянув в комнату, поняла, что Андрей просыпаться и не желает». так что я забрала свою одежду и быстро выскользнула в коридор. «Минуточку, у меня тут под боком есть еще один ценный источник информации, а я голову ломаю, что да как». Собравшись, побежала будить Пашку, который на мой ор выполз из комнаты в обличии своего странного существа. «Паша, ты мне нужнее!» топнула ногой, и парень сразу же стал человеком и изумленно уставился на свои вытянутые руки. «Как ты это сделала?» А хорошо, спросил он, понятия не имею, да и не до этого сейчас. Есть много вопросов. Тут я стала махать перед парнем блокнотом и спрашивать об отдельных личностях. Парень слушал внимательно, на вопросы отвечал охотно, но знал непозволительно мало. Где над тобой опыты проводили? спросила. А он вдруг побледнел. Не помню, признался он. А где жил? прищурила глаза. На квартире. Он подбежал к комоду и достал ключи. Вот Даже с готовностью протянул их мне. На меня люди сами выходили. Уж не знаю, откуда у них была информация обо мне. Я даже на работу устроился. Поваром. Но меня все равно постоянно дергали. «Я к тебе могу заехать и привезти вещи?» «Предложила. Ну и как бы рассчитывая кого-нибудь заметить странного». «А можно?» Глаза мальчишки даже от нетерпения потемнели. «Конечно. Странно, что ты раньше никого об этом не попросил». Вадим парню со своего плеча отдал спортивный костюм, в котором пашка и ходил. "Как-то неудобно", признался наш новый сосед и жутко покраснел. "Ладно, привезу". Тут, конечно, был вариант уехать одной, а ещё был вариант взять кого-то с собой. В прошлый раз с Корнеевым нас засёк Вадим, значит, в этот раз поедет вместе со мной. "Нет, я могу и одна, но потом вопросов будет столько, что устану объяснять". К дому Вадима я спешила как никогда. Очень повезло, что лекарь уже не спал, но моего появления явно не ждал. Нет времени объяснять, поехали. Велела я с порога и дождалась таких хоть каких-то действий со стороны парня. Он быстро и без лишних слов стал собираться, не то что Корнеев. Решено. Теперь на все спецоперации буду брать с собой Вадима. Через 10 минут мы уже сидели в машине, которая выезжала из гаража. В красках рассказывала, куда мы едем и для чего. и ждала реакции «Петрова, Андрей нас прибьет», — гневно произнес он, а я выдохнула. Ничего, зато какой бесценный опыт получит этот вечно думающий и осторожный мужчина. Дом, в котором жил Пашка, находился аж на другой стороне города. Тут район был старым, дома ветхие, их бы снести, да тут люди каким-то образом умудрялись жить. Вадим мимо нужного нам дома проехал с гордо поднятой и на мои удивлённо приподнятые брови ответил коротко. «Чтоб нас не засекли!» С пониманием кивнула, хотя сама бы остановилась буквально перед подъездом. «Да-да, вот такая я, то ли бесстрашная, то ли немного недалёкая. Только после того, как наш лекарь нашёл нужное и надёжное место для своего транспортного средства, мы преспокойно вышли на улицу и отправились через узкие дворы к интересующему нас дому». «Знаешь, Зин, — пробормотал парень, — Что-то мы не додумались приехать к Павлу на квартиру. Фух, всё же дело в безстрашии. Ум у меня есть, ему даже завидуют. Вы были заняты другими вопросами, с улыбкой произнесла я. Это да, но всё равно, покачал головой Вадим. Нужно всё держать в голове. Всего не удержишь. Не согласилась. Я вот веду дневник. Там делаю записи и нужные идеи, которые всплывают в голове, сразу же записываю. Нужно попробовать твой метод. задумчиво произнёс друг. «Дом этот? Вроде он!» Посмотрела на двухэтажное строение. «Второй подъезд! Второй этаж! Мы неспешно пересекли тихий и безлюдный двор с поваленными деревьями. Тут полностью отсутствовали лавочки и не было даже намёка на детскую площадку. Двор оказался загажен мусором и окурками. Даже плечами повела от омерзения». Ко второму подъезду подходили крайне осторожно, а уж по лестнице на второй этаж поднимались аккуратно. Шаткая деревянная лестница скрипела так, что закладывало уши. Тут уже давно никого нет, проговорил Вадим, сканируя своим взглядом этаж и подходя к нужной нам двери. И тут тоже до нас никто не присутствовал. Выделенным ключом мы открыли дверь и также быстро за своими спинами закрыли. Квартира у Пашки была маленькой, не развернуться. Крохотная кухня с тусклым окном привела меня в отчаянье. А ведь у парня талант, а тут что? Электрическая плита, которая стоит на табуретке, раковина, над которой висит одинокий шкафчик с минимальным количеством посуды, да холодильник, который был маленьким и стареньким. Зато имелся стол, за который садиться было страшно. В комнате тоже оказалось очень печально: шкаф, кровать и тумбочка у окна. Вот и всё богатство, покачал головой Вадим. Возьмём его под свою опеку. Тут я, конечно, закивала и, открыв шкаф, стала сгребать с полок вещи в сумку. Вещей, оказалось, ничтожно мало, зато среди них я даже отыскала документы, которые аккуратно сложила в боковой карман сумки. Вроде всё. Ещё раз осмотрела комнату и залезла везде, где только было можно. Не всё, тихо проговорил Вадим и прижал палец к своим губам. Тогда-то я и различила отчетливые скрипы, которые доносились от входной двери. Переглянувшись, осторожно подошли к окну, чтобы увидеть под окнами у самого подъезда большой чёрный минивэн. Скосила глаза на товарища по несчастью, который понял всё без лишних слов, отодвинул меня в сторону и сплёл в руках тонкую сеть. Я такое ещё ни разу не видела. Поэтому за движениями Вадима следила очень внимательно, постараясь под неё не попасть. Попросил он перед тем, как дверь в маленькую комнату выбили. Она с грохотом упала на пол, а к нам в наше распостёртое объятие зашла группа из трёх человек, на которых лекарь сетку-то и накинул. Парни рухнули на пол, как подкошенные. «Давай проверим у них документы?» Спросила, но Вадим уже закидывал себе на плечо сумку, а свободной рукой взял меня за кисть. В другой раз, Зина, в другой. На лестничной клетке было тихо, а окно между этажами так удачно выходило на другую сторону дома. В это окно мы и полезли, ловко спрыгнув на землю и уйдя в тень деревьев. Вадим крепко держал меня за руку до тех самых пор, пока мы не вернулись к оставленному автомобилю. Только после этого он позволил мне сесть, а вещи Паши закинул в багажник. Он что, думал, что я сбегу в полной тишине, и под моё тихое сопение лекарь завёл мотор машины и тихо произнёс: Перед Андреем оправдываться будешь сама, предупредил он, уезжая подальше от дома. Кстати сказать, оправдываться не пришлось. Мой мужчина понял всё сразу и без лишних вопросов с моей стороны. Прочитал все мои мысли и запомнил образы мужчин, даже нотацию не прочитал. Просто ушёл в дом. Обиделся, что ли? Вещи, кстати, Павлу мы отдали почти сразу. Мальчишка даже подпрыгнул от радости, прижимая к себе свои пожитки, а мне вот хотелось подарить ему нормальный спортивный костюм и кроссовки, но пока в город не выберешься, а рисковать жизнью и здоровьем нового товарища совершенно не хотелось. Нет, я не поняла. Он что, действительно обиделся?